Их увеличившаяся на одного вампира компания сидела в одной из комнат постоялого двора. Ужин был уже оприходован, а разговоры все не кончались. Друзья обсуждали сложившуюся ситуацию, впрочем, самые тяжелые мысли оставляя при себе, обменивались впечатлениями и делали предположения. Не обошлось и без рассказов о поездке сюда. Правда, в какой-то момент комната погрузилась в тишину. Каждый думал о чем-то своем, но мысли у всех удивительным образом сходились. Это молчание не тяготило, им приятно было находиться вместе. Однако Ива все же прервала его. «Сегодня со мной произошла странная вещь», — поделилась она. Грым, каллидей и Златка удивленно посмотрели на подругу. Что с ней могло случиться? Она же весь день сидела в этой самой комнате. Разве что лоб приставал, да лекарь приходил. «Понимаете...» — начала объяснять травница. «Я случайно это обнаружила. Не хотела. Так получилось». На лицах друзей отразилось нетерпение. Ло довольно закинул ногу на ногу, наблюдая за представлением. Он сидел рядом с рассказчицей и явно уже был в курсе того, о чем она пыталась поведать. «Не знаю, как это объяснить и Ива... и прорычали остальные представители лучшей пятерки факультета земли. Они отлично помнили, что таким образом его может изъясняться еще долго. «Я...» «Лучше покажи», — мягко посоветовал Ло. «Надо же! И от вампира бывает польза», — отразилось на лицах четверки друзей. «Да, ты прав», — кивнула девушка и подняла вытянутую руку на уровне груди. Пальцы были расслаблены и немного дрожали. Сначала ничего не происходило, даже лицо травницы ничего не выражало. Затем же приятели почувствовали легкое дрожание магии, причем никто из них не колдывал, да и Ива, кажется, не прикладывала никаких усилий. Было непонятно, откуда взялось это ощущение. И вдруг за спиной Златка вспыхнули его роскошные синие крылья, небольшие в этот раз, на пол локтя шире его плеч но полыхнувшие древней силой. Следующим был Калли. Вокруг него засияло белое свечение, как частенько бывало при использовании им заклинаний магии жизни. Почти одновременно наполнился колышущейся тьмой воздух рядом с ло Эти три силы потянулись к вытянутой руке Ивы. Последней откликнулась магия земли Дэй и Грыма и все присутствующие чувствовали, что их стихии, оставаясь при них, связаны сейчас с травницей. Это было немного похоже на ощущение, когда они объединяли силы и отдавали их кому-то из пятерки, но все же отличалось от него. Связь явно была слабее полученного в итоге. Более всего удивляла та легкость, с которой Ива осуществляла это слияние. «И...» «Что это?» — потребовал ответа, не желающий самостоятельно разбираться в происходящем Грым. «Не знаю. Вот так произошло сегодня днем с лекарем и Лоа», — призналась знахарка. «Силы остаются при нас. Нам не надо специально их вызывать», — начал перечислять особенности возникшей связи Златка. «Они будто сами тянутся к тебе. Это не изматывает нас. Мы все знаем, как тяжело». И даже страшно отдавать свои силы другому при объединении магии. Пятерка земли синхронно поморщилась. — Ты пробовала колдовать такими объединенными силами? — Да, — чуть смущенно призналась Ива. — Получается очень легко и куда мощнее. Правда, сложные заклятия не удаются. И еще страшно. Слишком мощный поток энергии. И изладка. Я могу так брать силу не только из знакомых. От любого мага, кто окажется рядом и не защитится, как я думаю. Девушка прикусила нижнюю губу, опустив голову, но не перестала наблюдать за Берином. «Как удобно!» — буркнул Грым. «Ты уверена, Ивушка?» «Не до конца, но пару раз получилось. Я тренировалась. На магах, что ходили мимо моих окон. Если они задерживались ненадолго...» то удавалось тянуть силу правда недолго но не потому что не могу больше я просто побоялась возможных последствий просто диву даюсь, — покачал головой калли ивушка ты становишься все опасней засмеявшись похвалил тролль да уж зладко выглядел оживленным и обеспокоенным одновременно возможно это временно но в любом случае «Нам подобное приобретение на пользу. Ты тренируйся, но осторожно. И надо хорошенько обдумать, как эту новую способность применять. И что вообще это значит?» Утром же Златка, Калли, Грым и дей вновь отправились в сыск. Ива под присмотром Ло осталась дожидаться лекаря. На взгляд Гаргульи оба выглядели слишком уж довольными этим фактом но пропустить очередное расследование, затеянное Синекрылым, Дэй да не могла даже ради каверзы. Когда молодые чародеи пришли в контору к дознавателям, оказалось, что Минк уже куда-то умчался, однако не забыл и про них, оставил адрес, куда им следует направиться. Загвоздка была в том, что город они еще не успели изучить досконально, а на бумажке только название улицы и номер дома. В сыске юным чародеям указали общее направление. Впрочем, там они и не стали особо расспрашивать, вполне справедливо опасаясь нарваться на замечания. Мол, если уж взялись играть в сыщиков, то и улицу ищите сами. Как бы там ни было, немного поплутав, ребята вышли на вполне приличную улочку с нужным названием. Дома тут были двух-трехэтажные и довольно аккуратные. Конечно, многим требовалась покраска и ремонт. Но все же они выглядели хоть и небогато, но уютно. «Как вы думаете, что Минг забыл в таком местечке?» — поинтересовался мнением друзей Грым. «И уж тем более, зачем здесь мы?» «Перейдем, узнаем», — пожала плечами Дэй, вертя головой и отмечая для себя некоторые интересные детали. Например, балкончик с литой узорчатой решеткой, горшки, в которых в теплое время года росли цветы, вывеску булочной. «Уж больно тут тихо!» Продолжил свои размышления трой. «Даже скучно!» «Зато это идеальное место, если не хочешь афишировать своего присутствия в городе», заметил Златко. «Я имею в виду, что постоялые дворы и доходные дома всегда на виду. Там и публика соответствующая. Такая много знает, многое видит. А тут...» «В основном пожилые дамы и добропорядочные среднего достатка семьи». Подхватил его мысль Калли, который зорким взглядом подмечал в окнах названных граждан или как-то иначе определял основные категории местного населения. Наверняка тут сдают пару комнат, только абы кому вряд ли. Деньги, приятное впечатление и относительно высокий статус потенциального жильца. И любой почтет за честь. Берин прервал сам себя и сосредоточенно начал разглядывать какую-то точку впереди. «Вы думаете о том же, о чем и я?» «Именно», — кивнул эльф. «Мак», — поддакнул Грым. «Владегор», — предположил Адей. «Вот и посмотрим. Его-то вещи мы должны узнать. Наверное». Однако этого не потребовалось. Когда друзья вошли в комнату, в которой уже находились минк и двое его коллег, первое, что они узрели, был... Шуш! «Щапа!» — не удержался Златко. Зверек, ощетинившись из зло шипя, сидел на какой-то сумке в углу комнаты, явно не зная, куда драпать. Окно закрыто, а к двери не подобраться. Тут же не было таких удобных и нежно любимых им и горгулей балок. Мимо людей же он боялся бежать. И вполне справедливо. Магия поймала бы его очень быстро. Увидев знакомые лица, Шуштак обрадовался, что взвизгнул и, растеряв весь страх, бросился на руки к тому из них, кто шел первым. Синекрылый еле успел его подхватить. «Щапа!» — юноша радостно прижал к себе зверька, поглаживая и тиская. «Ты ли это?» Шуш уже тянулся к руке Дэй, попискивая и так откровенно радуясь им, что умилились почти все. «Я так и думал, что вас он признает», — довольно хмыкнул минк подходя к сумке, на которой держал оборону Шуш. Из-за нее и не стал колдовать, чтобы его обездвижить. Вдруг тут что-то магическое есть. Чародей порылся в торби. Ничего интересного. Обычные дорожные вещи. Вы можете подтвердить, что это вещи вашего преподавателя? Молодые маги пока были заняты щапой, который, как всегда, виртуозно притягивал к себе всеобщее внимание. Вот и сейчас разве что не прыгал на руках у Беррина. Пищал, не умолкая ни на секунду. Явно ябедничал, мол, злые люди обижают бедную зверушку. Напрашивался на ласку и никак не хотел отпускать от себя тех, кого считал своими. Натерпелся страху, пояснил Златко дознавателю. Он вообще-то не очень пугливый, но, наверное, вы его серьезно потрясли. Тут Щапа нервно дернулся, отчаянно начал вырываться из рук юноши. Как только тот расслабил их, давая Шушу свободу действий, Зверек влез на плечо Синекрылова, потом прыгнул на Грыма, который был выше, и стал рассматривать что-то за троллем. Писк повторился вновь, уже с новой силой. «Что с ним?» — поразился кто-то из сыщиков. Шуш тем временем вернулся к Златка и требовательно вопросил. ай Иву», — пояснил Калли. Зверек вздрогнул и уставился уже на эльфа. Тот протянул руку и успокаивающе погладил щапу по голове. — Не волнуйся, она ждет нас на постоялом дворе. С ней все хорошо. С Ивой все хорошо, — повторил Светлый на всякий случай с именем. Шуш недоверчиво или скорее опасливо переспросил. — Айу? — Точно, точно, — утвердительно покивал Калли. Щапа посмотрел на остальных, и те повторили движение эльфа. Шуш сразу успокоился и полез на руки к Дэй, желая всенепременно вылизать ей ухо. Девушка засмеялась и позволила любимцу все, что тот хотел. А Синекрылый тем временем прошелся по комнате, заглядывая в сумки и шкаф. «Шуш принадлежит нашему преподавателю, да». Юноша решил, что выгораживать Владегора не имеет смысла. Щапа и так с головой их выдал. Тем более против учителя почти нет никаких улик. Мало ли, почему он в лексе оказался. Остальное, как вы и сказали, слишком стандартное. Разве что Иве показать, она лучше должна знать. Она же его ученица, непосредственная, так сказать. Мы нашли в камине остатки сожженной одежды. Будто невзначай заметил Минг. Думается, мне, он сжег ту одежду, которая слишком сильно пострадала в магической битве. Или заляпана кровью. Компания молодых чародеев застыла, одновременно посмотрев на говорившего. Златко вздохнул. «Об этом нам неизвестно, как и о других делах нашего преподавателя. Но я уверен, что он не может быть замешан ни в чем противозаконном». Слова Синекрылова, как и Тон, были очень убедительны. Однако никто ему почему-то не поверил. Но свою позицию они обозначили. Какое-то время Минг сверлил их взглядом потом досадливо переключился на изучение вещей. Молодым волшебникам заняться было откровенно нечем. Да и вообще обняла Шуша и уселась с ним на подоконник, поглаживая зверька и разговаривая с ним. Парни еще немного послонялись по комнате, получили пару замечаний от раздраженных сыщиков и, в конце концов, застыли не так далеко от горгульи. Калли и Златка что-то обсуждали. Когда Грым, почесав маковку и потеряв шею, Вдруг произнес странно задумчивым голосом. «Я вот думаю, если ключ-пластинка все же у этих неизвестных, в лицо их никто не знает. Они же могут попасть в банк к другим сейфам, тем, что находятся рядом с им нужным». Застыл даже Щапа. В следующий миг все они уже бежали к банку. Шуш из «Солидарности» тоже азартно перебирал лапами, сидя у Дэй на плече. Ему очень нравилась новая игра. Смысл непонятен, но весело. «Ива, что ты тут делаешь?» Златка даже опешил, с трудом останавливаясь. На него тут же налетел грым, даже не подумав извиниться, а только хмыкнув. Застали они девушку в первом зале банка гномов. «Ну как?» — растерялась травница. «Деньги же нам нужны, а вы вчера ска...» а -а -а, и упырек тут!» В помещение вбежала дей которой пришлось пропустить парней, мчавшихся с изяществом тарана. И тут раздался восторженный писк. Щапа увидел Иву. Горгулья еще не успела остановиться, как он уже прыгнул на знахарку. «Щапа!» Чародейка успела таки его поймать, чем спасла свою одежду от острых коготков. «Ну как?» Потом махнул рукой Синекрылый, поспешив догнать уже умчавшегося дальше Минка. Ло придержал подругу за талию, заставляя ее переждать, пока четверка этих сумасшедших, а также господа-дознаватели, пробегут мимо. И только потом они последовали за ними. Противостоять любопытству парочка влюбленных не смогла. Щапа все это время так увлеченно вылизывал лицо и левое ухо Ивы, что вампир почувствовал укол ревности. Минг же в этот момент Без всякого почтения к дружбе между расами и договору о равноправии и взаимопомощи тряс вчерашнего гнома за грудки. Это было очень нелегко, так как сотрудник банка хоть и был ниже ростом, но при этом раза в три шире дознавателя. Однако такие мелочи сыщика мало волновали. Перед стремлением ревнителя порядка выполнить свой долг объективная реальность пасовала. — Тебе что? Непонятно? Недомерок ты бородатый! что могут еще люди, да и гномы, между прочим, погибнуть. Учти, эти души будут на твоей совести». «Да что вам надо?» — возмутился гном подобным обращением. «Не пущу я вас к сейфу, я уже...» «Как можно пройти к нему, если ты не сотрудник банка?» — подскочил Златко и сходу ввязался в разговор. «Думай, бородатая твоя голова!» — рявкнул Грым, упираясь обеими руками в стойку отчего на полированной деревянной поверхности начали отчетливо проступать следы его ладоней. «Ты хочешь, чтобы кто-то из ваших на тот свет отправился по твоей милости?» «Подумайте, вот сейф. Где он? Кто рядом может оказаться?» Калли в этот раз не смог спокойно стоять за стеной. Гном переглянулся с еще двумя прибежавшими на шум коротышками. «Сейфы клиентов стоят в специальных помещениях». Начал тот, с кем сыщики и играющие в них уже успели пообщаться. Туда даже наши сотрудники не ходят. Кроме случаев, когда ведут туда клиента, поддакнул другой гном. Старых или новых? Хрипло, пораженный догадкой, продолжил третий. Гоблин! Раздалось сразу с нескольких сторон. Сегодня были новые, желающие завести сейф! Заорали Златка и минка одновременно. «Да, двое!» — еле выговорил второй бородач. «Я их как раз оформлял. Один полчаса назад пришел, а другой чуть позже. А к сейфам первого повел Хрок, а второго медрас Минг разве что не взвыл. «И ни один из них не выходил?» В тот момент, когда гномы отрицательно замотали головами, раздался оглушительный взрыв. Даже крепчайшие стены этой цитадели затрясло. Со столов попадали всякие мелкие вещицы. Щапа испуганно запищал. Ива вскрикнула. Все остальные дернулись, и чей-то мужской голос ахнул. «Ведите, давайте!» Минг прибавил еще несколько нелицеприятных, но таких искренних обращений. «Нет, похоже, ваших хрока и живых. Но вдруг еще кого-то можно спасти!» Больше гномы не медлили. Вмиг сорвались на бед. Один в зал, объяснять и успокаивать. Два других, к двери в дальней части помещения. Минг с коллегами и молодыми волшебниками бросились за ними. На первый труп они наткнулись, пробежав уже достаточное расстояние. Из-за извилистости, похожих один на другой коридоров, казалось, что плутают они очень долго, хотя на деле не могло пройти и нескольких минут. Убитый гном сидел у стены и выглядел так, будто ни с того ни с сего решил отдохнуть на полу. Может, сердце прихватило, может, перепил. Кровь стала заметна, только когда бегущая компания оказалась совсем близко. — Хрок! — воскликнул кто-то из гномов. — Ему уже не поможешь! — рявкнул Минг, но не стал тянуть за собой оставшегося рядом с погибшим бородача. — Там еще один! И те, кто это учинил! Они выдали себя за новых клиентов. На ходу объяснял и Весло, да и себе тоже, Златко. Гномы повели их к сейфам. а Аоны не могут находиться друг от друга на слишком большом расстоянии. И когда провожатый уже стал не нужен, то... Их компания завернула за какой-то очередной поворот. И впереди резко затормозили. «Там комната с сейфами», — пояснил кто-то. Напряжение сковало каждого из присутствующих. Щапа прижал уши к голове. Маги засверкали заклинаниями на кончиках пальцев. Минг оттеснил плечом Берина и гнома, переглянулся с коллегами и по какому-то незаметному для молодых чародеев знаку впрыгнул в комнату. Другие сыщики, пригнувшись, последовали за ним. Невольные зрители почти окаменели, ожидая появления всплесков магической энергии и шума битвы. Через полминуты стало ясно, что ничего не происходит. Зала была заставлена длинными рядами металлических шкафов разной ширины и формы. Но не это привлекло внимание, совсем иное. В этом царстве камня и железа казалось чем-то исключительно неправильным кровь на полу и лежащем теле. — Второй! — пробормотал Грым. — Проклятье! — процедил сквозь зубы дознаватель, глядя, как рядом с убитым на колени падает тот, с кем он совсем недавно столь яростно ругался. «Проклятье!» Глаза у Минка не были особо выразительными, но сейчас в них ярчайшим образом вспыхнула только одна мысль — «Проклятье тому, кто так легко разбрасывается чужими жизнями!» И они снова бежали туда, где был еще один выход из залы. Около него стоял единственный, по крайней мере на первый взгляд, открытый сейф. Разумеется, пустой. А еще было слышно, как где-то в этих бесконечных переходах идет бой. Именно такой, какой бывает, когда сталкиваются два чародея. Ощущение, возникшее от агрессивной магии, отдавало какой-то тянущей болью в челюсти и вызывало отчетливое желание оказаться отсюда как можно дальше. Но они упорно устремились вперед, ориентируясь уже даже не на слух, а на нюх, только необычный а чародейский. Впереди было так много колдовства, тут уж не ошибешься с направлением. Почему-то в этот момент никто из них не подумал, что это может быть опасно. У них был численный перевес, хотя, как маг, никто из них не был особо силен. Но сейчас не это имело значение. Азарт захватил всех. И любопытство. Молодых чародеев волновал еще один вопрос. Каждый из них стоял в сердце самые черные подозрения в отношении Владигора. И все они очень хотели их развеять. А сделать это можно было только одним способом увидеть, кто же там сражается. Хорошо, если их преподаватель не имеет к этому никакого отношения. Но даже если это он, то сперва надо услышать его объяснение, не так ли? Наверняка же он за его дерётся. То, что они оказались совсем близко от места битвы, Почувствовали все, стоило им свернуть в очередной коридор. Напряжение магии резко усилилось, равно как и шум. Обычно такой грохот мог возникнуть в двух случаях. Если сражались совсем неопытные маги, или если стили боя слишком различались. Хотя тут могли быть варианты. Например, чародей просто любил звуковые эффекты, либо так и не научился, или не считал нужным гасить громкость. К тому же битвы волшебников часто сопровождались разрушениями. Правда, говорили, что по-настоящему сильные колдуны дерутся в энергетических полях, которые не затрагивают материального мира. Но никто из здесь присутствующих не достиг уровня, позволяющего проверить верность подобных утверждений. Очевидно, сражающиеся тоже. После узких и извилистых коридоров перед бегущими чародеями вновь открылась длинная и широкая зала. Она была заставлена чем-то, но из-за дрожащего воздуха и дыма разобрать что-либо не представлялось возможным. По той же причине две фигуры в центре помещения, находящиеся на расстоянии трех-четырех шагов друг от друга, были почти не видны. Лишь неясные силуэты, стремительно двигающиеся по незримому кругу. Пространство вокруг них искрило от магии, защитной и атакующей. Ива уже привычно оказалась в зале последней. Не только потому, что ее оттеснили более быстрые и сильные. Во-первых, так уже было заведено в их компании. А во-вторых, ей ведь пришлось нести на руках чапу Он хоть и маленький, но не такой уж легкий, особенно когда бежишь, сломя голову. Как только группа остановилась, звереныш забрался на плечо, очевидно, для лучшего обзора. И в этот момент Шуш очень удивил травницу. Дернулся и как-то очень нервно пискнул. Девушка не поняла, было ли это связано с узнаванием одного из дерущихся, или же он просто испугался боевой магией. Правда, до этого зверек редко ее боялся, но наверняка у него были причины опасаться. К тому же в реальном бою Щапа всегда умудрялся спрятаться, а сейчас был на плече у знахарки и пока не делал попыток вырваться или залезть за пазуху. А может, была иная причина? Травница увидела, что чародеи-дознаватели заучено выстроились на равном друг от друга расстоянии, сердито шикнув на учеников, и подняли руки для колдовства. Ива не знала, какое волшебство они хотели использовать, но вполне справедливо полагала, что для преступников, обладающих магическим даром, у них что-нибудь доприпасено. Словно почуяв это, два противника одновременно повернулись в сторону новых участников событий. Как в этот миг было жаль, что лиц не разглядеть Лучшего ракурса ведь и не придумать. Однако узнавание явно не входило в планы дерущихся. Один из них, стоящий в группе студентов и дознавателей ближе, выкрикнул какое-то заклинание, и магия полетела в их сторону. Минг и его люди ответили какими-то заковыристыми словами, сорвавшими с их рук странное, незнакомое юным чародеям колдовство. Два заклинания понеслись навстречу друг другу. Что-то добавил еще и второй участник драки. Должное случиться в следующий миг предугадали все и одновременно. Златков вскрикнул выкидывая вверх свое сильнейшее охранное заклинание. К нему тут же присоединился Калли. У него из их компании были лучшие защитные сферы. Минг отчетливо выругался, сплетая тоже какое-то подобное колдовство. Но это уже было неважно, потому что в следующее мгновение само здание, возвышавшееся над ними, начало проваливаться. Рушили стены, трескался потолок, грохот заполнил все. Со всех сторон посыпались камни и какая-то пыль. Ива представила, как вся эта махина, это же не банк, это крепость. Громадная глыба гранита. Или что эти гоблинские гномы использовали для постройки? обрушится на них, дробя кости, спрессовывая плоть. Жутчайшая смерть. Куда хуже, чем та, которую она так недавно переборола. Заклинания пока держали. Друзья и дознаватели пытались их укрепить. Травница как-то вдруг особенно четко увидела, сколько в этой защите недостатков. И главное, слишком мало в нее вложено сил. Она просто не выдержит всей той массы, что нависла над ними. Щапа скулил на плече, в ужасе вцепившись в него коготками. И это будто послужило сигналом для начала действий травницы. Ива подняла руку. Небольшое напряжение. И силы от друзей и сыщиков потекли к ней. Сначала никто этого не понял. Потом все обернулись в ее сторону и с ужасом уставились на светящуюся ладонь девушки. — Ива, что ты делаешь? Она не поняла, кто это сказал. Не давая сбить себя с толку, Ива подняла руку чуть выше, прищуренными глазами подмечая трещинки в защите. Магия с ее пальцев помчалась к ним, латая дыры и постепенно наполняя силой защитную сферу. «Гоблин, побери!» — выговорил Грым, сообразив, что сотворила приятельница. «Всегда мечтала это сделать». Девушка повернула голову к друзьям и слабо улыбнулась. Минг тоже понял, что так будет лучше. Чтобы держать заклинание, им потребовалось бы объединить силы, а это вряд ли бы получилось, так как вся группа никогда вместе не колдовала. А для удержания защиты нужно было куда больше сил, чем он с коллегами мог в нее влить. Студентам он пока не особо доверял. По крайней мере, собственная жизнь казалась ему слишком дорогой платой за проверку их знаний. Хотя, если деваться некуда то пришлось бы, но все же не хотелось. Был и второй вариант, чтобы каждый из них строил свое заклинание, когда чародейство предыдущего ослабевало, но это было очень опасно. К тому же кто-то мог ошибиться, и тогда прости-прощай, господа сыщики, настоящие и играющие в них. «Удобная способность», — сощурившись, произнес Минк. Даже сейчас, в этой ситуации, он оставался дознавателем. «И не говорите!» — улыбнулась в ответ Ива. «Долго так выдержишь?» «Я думаю, пока у вас...» — она подчеркнула последнее слово. «Есть силы!» Мужчине стало как-то неуловимо неприятно. «Удобно это удобно!» — буркнул Грым, рассматривая, как вокруг за пределами их защиты... Пространство продолжало заполняться камнями и обломками чего-то еще. — Но как выбираться будем? — Придется ждать, пока откопают, — предположила Дэй. — А думаешь, нас откопают раньше, чем у нас иссякнут силы? — хмуро парировал Тролль. — Да и будут ли? Сначала станут разбираться, кто виноват, потом оценивать ущерб, затем искать, что... Ну, ладно, и кого спасать? Как думаете? Там все осыпалось, или это только нам так повезло? — Мы в нижних ярусах, — пробормотал один из сыщиков. — Они могут решить, что никто тут не выжил, но причину взрыва обязательно захотят узнать. — К тому же существует заклинание, определяющее, остались ли живые под обломками, — ответил ему второй из дознавателей, имена которых молодые маги так и не удосужились узнать. «Все-таки это гномы строили». Калли поморщился, но продолжил. «Обычно их строение не так легко обрушить. Наверняка верхние этажи пострадали куда меньше». «Да какая разница?» — разозлился Грым. «Мы же не можем сидеть и ждать, пока нас спасут. Надо с самим что-то делать». «Да что тут сделаешь?» Горгулья и сама думала так же. Просто злясь, ей легче было переживать неприятности. «Вы можете послать сигнал, что мы здесь?» — обратился Синекрылый к Минку. «Боюсь, через защиту не пробьется», — подумав, ответил тот. «Но «Ну, я попробую, конечно. Собственно, уже пробую». Только сейчас Златко заметил, что дознаватель творит какие-то пассы. «А может, как щитом попробовать?» Грым от усердия мыслительного процесса даже нахмурился. Попробовать этой сферой бить вверх и так продвигаться. Окружающие с ужасом посмотрели на тролля. Минг покачал головой. Защита не выдержит. При ударе может просто истончиться или дать трещину. Надо что-то иное придумать. — А вы нас телепортировать не можете? Калли посмотрел на дознавателя. — Никто из нас в этом не силен. Да и опять же, надо сначала убрать защиту, чтобы выбраться из нее. «Мы ее с перепугу слишком крепкую поставили!» Минг посмотрел на травницу. «Похоже, я не могу воспользоваться своей силой!» За последнее время было слишком много потрясений. Но это заявление произвело на редкость неприятное впечатление. «Поясните!» — почти угрожающе прорычал Берин. Минг только хмыкнул в ответ на этот тон. — Сила, с которой ваша подруга притягивает мою магию, слишком мощна. Я не в состоянии ей противиться. Я могу, конечно, попытаться, но... — Раньше такого эффекта не было, — обескураженно произнес Златко. — То есть вы не можете отнять собственную магию? — одновременно с ним переспросила дей И тут же сама попыталась это сделать. В глазах ее стоял разве что не ужас. — Эй! возмутилась Ива. «Не время для экспериментов, тебе не кажется?» «Я сейчас попробую чуть ослабить контроль». «Лучше не экспериментируй. Разве что чуть-чуть», качнул головой Златко. «В любом случае, это мы потом обсудим. Похоже, нам придется действовать с тем, что есть. То есть колдовать будешь ты, Ива». Травница зло посмотрела на приятеля. В ее взгляде читалось все, что она о нем и его извечных идеях думает. Однако, тем не менее, произнесла. «Скажи мне, что делать, и я сделаю!» Вот в этом и была главная загвоздка. Присутствующие крепко задумались. «Какая дурацкая ситуация!» — пробормотал один из дознавателей. «Обвал в здании, которое строили гномы!» «А вас не учили, что делают в случае, если попал под завал?» — поинтересовался Беррин мы просто городская служба дознавателей буркнули ему в ответ дэй ты же из гор я сы гор а не из под них грым громче стучать и потихоньку разбирать завал со своей стороны если нет опасности что обрушение продолжится да синекрылый почесал макушку оглядываясь на светлого ило последние несколько минут Эльф о чем-то активно, но очень тихо шептался с вампиром. Действительно, дурацкая ситуация. Ива. Через пару мгновений к ней со спины тихо подступил Калли. Взял поперек туловища щапу, по-прежнему цепляющегося за плечо травницы, и передал его Грыму. — Я правильно понимаю, над нами купол, но под нами тоже есть защита. — Получается... Такая замкнутая полусфера. Все верно? Девушка задумалась, проверила ощущения. Ты прав. Наверное, мы инстинктивно такую защиту поставили. Помнишь, нас ведь учили, что опасность может появиться и снизу. Поэтому и строим такие полусферы. А что? Ты чувствуешь вес камней или как? В этот раз травница молчала дольше. Только вашу силу. И еще есть ощущения, которые неизбежны при удержании заклинания. Им всем было известно все это. И напряжение, и какая-то особенная, сконцентрированная ясность ума, внутренняя собранность. Хорошо. Теперь вот что. Калли успокаивающе и ободряюще погладил ее по плечу. Ло будет тебя поднимать. А ты, главное, не теряй концентрации. Сфера должна подниматься вместе с тобой. Она выстроена так, что маг находится ровно в ее центре. Если маг двигается, не теряя связи с заклинанием, она перемещается вместе с ним. Обычно ее ставят и тут же отпускают. Она рассчитана на определенное время и условия. Да и постоянно поддерживать ее, учитывая перемещение заклинания вслед за хозяином, слишком накладно. Сейчас условия другие. Тебе приходится ее непрерывно подпитывать и твоя связь с ней не разорвана. Значит, при твоем движении защита последует за тобой и, скажем так, поднимет заодно нас. Попробуем?» Знахарка немного подумала и уже кивнула, когда воспротивился Минг. «Да вы что? Если мы ее сдвинем, то просто погибнем. Заклинание не выдержит напряжения, ведь ему придется пробиваться через груду камней. Мы уже обсуждали это». Мы будем очень медленно подниматься. Удара не последует. Давление будет сведено к минимуму. Все равно!» Мужчина нахмурился и выглядел очень строго. Беда заключалась в том, что у дознавателя было маловато опыта общения с бесшабашными студентами. Практиканты, которых сыщику редко, но присылали, ему в рот заглядывали. И их он мог приструнить авторитетом и какими-то санкциями. С этими же молодыми людьми такой номер не проходил. «Нам элементарно не хватит сил на поддержание сферы. Давление на нее будет расти. А девушка хоть и концентрирует все наши силы, но они станут уходить. И придется вкладывать их все больше и больше. Подниматься долго. Сколько мы выдержим?» «Скоро силы полностью иссякнут. Если мы останемся на месте, продержимся дольше. Нас должны откопать. Они же не могут не почувствовать столько магии в одном месте». «Равно, как и живых. Я уверен в этом. К тому же, сможет ли девушка удержать заклинание при движении?» «Может, и откопают раньше, чем наши силы кончатся», — кивнул Кайли. «А вдруг нет? Так и умрем, не сделав ничего. Мы будем очень осторожны, поднимаясь. Будем все готовы поставить свое заклинание. Что касается ваших сомнений, то, возможно, вы просто не знаете» что у светлых эльфов и рожденных вампиров сил очень и очень много. Больше, чем у обычных магов. Кроме того, с нами потомок короля всех людей. Златка, приложив руку к груди, поклонился. Его синие крылья — дар короля. И они несут в себе огромный запас магии. — Какие синие крылья? — пробормотал третий дознаватель. — Сейчас их не видно, — улыбнулся эльф. «Кстати, почему? Вчера же сразу стало...» «В общем, это неважно. Давайте все же попытаемся». «Просто попытаемся», — продолжил он. «Даже если мы немного продвинемся вверх, это существенно приблизит нас к спасению и облегчит работу тем, кто откапывает, я надеюсь на это, нас снаружи». Как уже говорилось, Минку было очень трудно противостоять светлым эльфам и он подозревал, что молодому паршивцу это известно. — Это огромный риск. Вы сознаете это? Если мы умрем, это будет на вашей совести. Эльф будто не услышал. Впрочем, дознавателю можно было и не говорить данную фразу. Самое ценное, чему, по мнению самого Калли, он научился у Златка — осознанно брать на себя ответственность за принятое решение, зная, к каким последствиям оно может привести и не бояться действовать. Впрочем, в данный момент эльф об этом не думал. Куда важнее было происходящее. Светлый вновь обратил внимание на травницу. До этого он стоял близко к девушке, но позади. Сейчас же оказался сбоку. Знахарка чуть повернула голову и посмотрела в синие серьезные глаза. Ей вдруг показалось, что она видит всего Калли, какой есть без масок и защитных барьеров. А он именно таким и был, очень умным и серьезным. И это была не та серьезность, которую он обычно демонстрировал. В привычной жизни она представляла собой скорее спокойствие и сдержанность, которые свойственны его расе. И вот сейчас этот холодный разум и глубинное понимание всего происходящего, без создания иллюзий для самого себя, Без паники или каких-то иных чувств светились в дивных глазах. — Ива, ты поняла, что надо делать? Девушка кивнула, но он все равно пояснил. — Твоя задача — держать сферу. Если почувствуешь, что не можешь справиться, тут же говори. Ло остановится или мы перехватим. Особенно важно, если начнется разрушение заклинания. Ты поняла? — Да, Калли. — Дай мне только немного сосредоточиться, настроиться. — Конечно, — кивнул Светлый. — Скажешь, когда будешь готова. — Да, только не смотрите на меня, хоть пару минут. — Как скажешь. Все понятливо отвели взгляды. Очень трудно сосредоточиться на чем-либо, когда с тебя глаз не сводят. Ива вообще более всех остальных была подвержена смущению и сомнениям. Она не стала закрывать глаза. — Просто взгляд уже не улавливал материальных вещей. Они расплывались перед внутренним взором, давая возможность разглядеть плетение энергии перед собой и вокруг себя. Знахарка рада была бы сказать, что уверена в успехе задуманного мероприятия, но не могла. Она предпочла просто не задумываться о таких вещах. Ее задача — следить за сферой. Держать ее, чтобы бы ни случилось. Нет, не так. Просто держать. Остальное — это проблемы остальных. Одно простое действо, и она не должна в нем ошибиться, отвлечься, не справиться. Она сделает все как надо, будет думать только о нем, об этом действии, сконцентрируется на нем полностью. Разум постепенно настроился на задачу. Возникло ощущение, словно от легкого мороза и ясного дня. Дня, когда все как-то особенно четко. Заклинание виделось до последней частицы, нити, узелка. Сейчас это ее вотчина, и тут был полный порядок. Ива любила идеально выполненные дела. Она еще не подозревала, но дар долины Таэца тоже приложил к этому руку. Попав в такие условия, когда приходилось постоянно бороться за выживание, он развивался семимильными шагами, делая свою хозяйку все сильнее но не магически или физически, а за счет ее воли, умения концентрироваться на одной задаче, идти к цели, не путаясь в чувствах и не отвлекаясь. «Готово!» — прозвучало тихо, но очень четко. «Молодец!» — последовал такой же спокойный ответ Калли. Он не стал ей говорить, чтобы не боялась, или что все будет хорошо. Эльф не считал это необходимым. Светлые немного иначе смотрят на утешение и поддержку, заключая их в слова лишь в особых ситуациях. И степень опасности на набор этих случаев не влияла. Светлый взглянул на Ло. Тот без слов подошел к Иви сзади, встал очень близко. Его руки привычно легли на ее талию. Они так часто летали. На его вампирские способности новообретенный травницей дар не повлиял так что оторваться от земли не представляло труда. Однако парень понимал, каждое его неверное движение может стоить жизни им всем. Если он будет подниматься слишком быстро, если дернется и собьет Иви концентрацию, если продолжит взлет, когда нужно будет остановиться, любая мелочь. Одновременно было очень страшно, что их расчет не оправдается, а Минка кажется прав. «Как же глупо, все получится!» Руки вампира сжались покрепче, и пара оторвалась от земли. Ива была существенно ниже, но Ло решил, что не будет поднимать ее физической силой. Летал он более плавно. Движение вверх было еле заметно. Не более чем на палец они приподнялись над землей. Все замерли в ожидании. Но ничего не произошло. Очевидно, этого было мало. Ло вдохнул поглубже и продолжил движение вверх. Еще пару мгновений ничего не происходило, но вдруг через прозрачные стенки защитной полусферы стало видно, как камни над их головами и по бокам зашевелились. Заклинание пока держалось. И вампир продолжил взлет. Сомнений быть не могло. Полусфера двигалась, и они поднимались вместе с ней. В какой-то момент стало не только видно, что камни сдвигаются но ну и слышно. Было в этом что-то нереально ужасное. Разве этой груди булыжников есть куда убираться с их пути? Как такое давление выдерживает простое заклинание? Прозрачное, почти невидимое, хрупкая преграда между ними и всей этой толщей камней. Стало холодно и жутко. Мерзкий, липкий, почти ледяной пот потек по спине. С нереальной ясностью пришло понимание, Как близко они к тому, чтобы все их глупости прекратились навек. Разве это расследование стоило таких жертв? Подумаешь, разрушенные телепорты и несколько трупов. Им-то какое дело? Хотя, ведь это тоже были жизни. В том числе и его они тоже могли не спасти. А сейчас она стоит, вернее, уже летит, такая холодная и собранная. Лицо сосредоточенное и спокойное, и в ее руках вся их сила и их жизни. А сама такая юная, совсем девочка. Как такой неопытной можно было доверить подобную задачу? В этот миг каждого из них охватила паника, желание закричать, потребовать, чтобы она прекратила, а Ло остановился. «Лучше они подождут помощи извне». Как попавшие в эту жуткую западню люди справились бы со своими эмоциями, неизвестно. Потому что в это мгновение произошло еще кое-что. Ива была полностью сконцентрирована на своей задаче. Она тщательно следила за заклинанием. Движение вверх почти не почувствовала. Зато ощутила, как нарастает давление на полусферу, как приходится вкладывать в нее все больше и больше энергии просто для сохранения ее в целостности. Девушка видела, как силы уходят из друзей и невольных соратников, как их магия вливается в плетение заклинания, и вдруг поняла, что ее не хватит. И если так пойдет дальше, их энергия банально закончится. Лоб знахарки невольно наморщился, она судорожно стала искать выход. Почему-то не пришло в голову сообщить о возникших подозрениях друзьям. Возможно, боялась бить концентрацию и тем самым погубить их всех. Но скорее по другой причине. В данной ситуации только она могла что-то сделать. В памяти девушки внезапно вспыхнула картинка из недавнего прошлого, когда они через подземный ход прорывались в замок Берринов. Она вспомнила, сколько синие крылья Златка тогда натворили дел. Откинули врагов, образовав своего рода туннель, чтобы девушкам дать возможность спастись. Тогда травница, как и все остальные, думала, что это сила, с которой ничто не сравнится. Главное для синих крыльев Берина было наличие тех, кого надо защищать, и того, за что нужно сражаться. И в миг, когда травница об этом подумала, колдовство стало менять цвет, прозрачные стены начали отливать синим, а сама знахарка, особенно ясно ощутила силу Златка в магии, что проходило через нее. Ей показалось, будто заклинание укрепилось, но этого все же не доставало. «Чужое волшебство бесшабашным азартом и жаждой биться, пока есть силы», показала травнице что делать. Девушка не могла поручиться за правильность поступков, но холодный разум Беррина в союзе с четкостью мышления, приобретенной после посещения долины Таеца, быстро разобрали плюсы и минусы и позволили принять решение. Ива сама не знала, как в этот момент ее мысли сходились с тем, что недавно ощущал Калли. Ло, тихо и очень четко произнесла травница. — Со всей возможной скоростью вверх! Вампир не стал переспрашивать или сомневаться. Потом он придумал для этого множество причин. Но в тот момент юноша просто знал, что так нужно, подчинился не раздумывая. Вместе с заклинанием и ло вся группа понеслась вверх. Сначала был испуг, чувство паники. Заложило уши. Начало сдавливать виски. А затем они увидели, как изменяется форма сферы. Она будто бы вдруг решила стать треугольником. Кто-то закричал. Стенки защиты двигались, продавливались. Казалось, вся тяжесть лежащих над ними камней давит на голову. Виски, даже сердце. Мерещилась что барабанные перепонки сейчас лопнут. Хуже всего был страх. «Падайте!» — голос Златка перекрыл не только неожиданный шум, но и пробился сквозь панику. Синекрылый первым же подал пример, повалившись на полупрозрачный, отливающий очень знакомым цветом пол. Рядом буквально рухнули все остальные участники группы, кроме Ивы и Ло. Им, пожалуй, было хуже всех. Травница отчаянно боролась за сохранение заклинания. Оно пожирало все больше сил, а от и напряжения начало мутиться сознание, вызвав мгновенную панику, еще больше затруднившее мышление. Знахарка упрямо цеплялась за одну единственную оставшуюся мысль. Убежденность, чувство долга, почти что инстинкт. Держать заклинание! Было очень больно. Ива не могла понять, Откуда пришло это ощущение? В те ужасные мгновения каждый из них испытывал его и запомнил надолго. Все закончилось совершенно неожиданно. Только что они в своей деформированной полусфере пробивались сквозь завалы камней и прочих обломков, как вдруг скорость резко увеличилась и пространство вокруг посветлело. Давление исчезло. Стало легко-легко и закружилась голова. Но не успели они прийти в себя, как случилась новая неприятность. Из-за изменившихся условий Ива потеряла таки концентрацию. Полусфера, вернее, ее жалкие остатки, распалась, разлетелась в одно мгновение. То, что они падают, первой осознала Дэй, о чем и прокричала, перевоплощаясь прямо в воздухе и тут же устремляясь вниз за самым тяжелым, Грымом, справедливо полагая, что больше никто не успеет схватила его сзади под руки, взвизгнув, когда его тело потянуло ее к земле, яростно замахала крыльями, рыча сквозь зубы заклинания. Они двигались к земле, но куда медленнее, чем если бы падали. У тролля была хорошая реакция, и хоть в магии воздуха он был не силен, но когда дело касается жизни, как-то очень быстро начинаешь соображать, что к чему. А смекалка у Грыма всегда работала хорошо. Уже через несколько мгновений он не висел камнем в руках подруги, а существенно замедлял их снижение, превращая его в более-менее плавное. Вторым сообразил Ло. Но они с Ивой все еще поднимались. Пришлось срочно тормозить и, крепко сжимая травницу, устремляться вниз, чтобы успеть подхватить хоть кого-нибудь. Им оказался Минг, отчаянно ругающиеся, но бесконечно благодарный Златка, как только осознал, что его крылья уже расплескались за спиной, метнулся к падающему Калли. Как только друг был спасен, Берин помчался к тому из дознавателей, который оказался ближе. Эльф не весил много, а вот человек, увы, да. Юноша выругался, чувствуя, что крылья-то вынесут эту тяжесть, зато руки могут и не справиться. Светлый хоть сам держался, а вот сыщика не удалось так удобно схватить и сейчас весь его вес приходился на назладко. Колдовать же было почти невозможно. Он и так еле выдерживал. Оставалось лишь надеяться, что спуститься он сможет раньше, чем рука, на которой висел мужчина, откажется повиноваться. Синие крылья, распахнувшись широко-широко, размеренно двигались. Их совершенно не волновали проблемы хозяина. — Калли! — вдруг выкрикнул Берин. Тоже увидел Минк и уже пытался что-то сделать. Заклинание, призванное замедлить падение второго коллеги-дознавателя, сорвалось с пальцев сыщика одновременно с той магией, что он отправил на помощь падающему эльфу. Эффект получился потрясающий. Человека так подкинуло в воздух, будто он наткнулся на невидимую пружину Причем летел он, по милости горе волшебников, вверх ногами. И, судя по высказываниям, сыщику это не особо нравилось. Ива испытала отчаянное желание заткнуть щапи уши, но по техническим причинам это было невозможно. Начать хотя бы с того, что тот пищал, сидя на горгулье, куда перебрался с плеча Грыма, справедливо полагая, что тут надежнее. Калли, попытавшись исправить положение, ворчливо заметил, стоит ли этого охальника и хама вообще спасать. В ответ тролль и Дэй в один голос заорали, чтобы не смел губить такой источник перлов. «Его необходимо сохранить для человечества!» Минг просто выругался. Для кувыркающегося в воздухе без всякой поддержки мужчины самым печальным оказалось то, что скорость, с которой могли воспроизводить заклинания старший дознаватель и эльф, была одинаковой, из-за чего они несколько раз повторяли попытки плавно опустить его на землю. Но их холдовство вновь сталкивалось, и бедолагу опять подбрасывало воздух. После третьего раза ругань с его стороны прекратилась, сменившись жалобным поскуливанием. Оба, участвующих в развлечении, то есть спасении волшебника, наконец сообразили, что делают не так, и начали выяснять, кому из них стоит действовать первым. А тем временем группа медленно снижалась. «Упадет же!» — как-то безнадежно произнесла Ива. От чего то сейчас она чувствовала себя абсолютно обесеянной. Спорщики спохватились. И Калли сделал отвратительно изящный жест рукой, демонстративно уступая Минку возможность спасти коллегу. Что-то ты сделал. Но лучше себя все равно не почувствовал. Когда имеешь дело с эльфами, такое частенько случается. Внизу их встречали. Оказалось, банк обвалился не полностью. Пострадало одно крыло. Да и то стены устояли, только о перегородке осыпались. его потом еще долго недоумевала. Через что же они так долго и с таким трудом летели? Неужели столь глубоко успели закопаться? Златка в это время думал о том, сколько все же людей погибло из-за драки тех двух магов в подвале. Ведь были же сотрудники, посетители. Или, может, их успели вывести А также Берин гадал, Выжили ли сами волшебники? Как потом говорили, в живых даже их самих никто не ожидал увидеть. В лучшем случае надеялись найти тела. Но к чести гномов и дознавательской службы решили искать. Более того, с самой первой минуты уже работали над этим и отступать не собирались. Когда же их группа вылетела из-под завала, как пробка из бутылки с игристым вином, все опешили. Зато когда пришли в себя, Так обрадовались. Спавшихся подхватили, тут же усадили, укрыли теплым и успокаивающим колдовством и принялись расспрашивать. Благо ни Златка, ни Грым, ни Дэй не испытывали потребности в отдыхе. Ива еще в воздухе почувствовала себя плохо. Более того, рана вдруг начала кровоточить, хотя еще вчера затянулась. Девушка страшно испугалась, как и ее друзья, да и прочие соратники по несчастью. Ее... Тут же отдали на дальнейшее растерзание лекарям. Те с каким-то особым увлечением начали ею заниматься. Рядом мучился тот невезучий, которого несколько раз подкинули в воздух калиминг Мужчина и девушка сочувственно друг на друга посмотрели и синхронно вздохнули. Лоа поглаживал Иву по руке и улыбался, пытаясь отодрать от ее одежды примчавшегося щапу. В тот день компания молодых волшебников не узнала более ничего нового, как и во все последующие. Минг пропадал сначала на развалинах банка, ругаясь по этому поводу с гномами. Друзей поначалу туда не пустили. Правда, это мало чем помогло бородатым. Слишком многие из их неугомонной группы могли летать, так что наблюдать за работами сверху не составило труда. А через два дня Златко сумел договориться и с коротышками. Правда, толку это принесло мало. Гномы докопались до эпицентра взрыва, но понять, что же на самом деле тут произошло, так и не смогли. Ясно было, что дел здесь натворила магия. Либо столкнувшееся заклинание, либо мощное атакующее колдовство, об опасности применения которого в помещениях не зря твердят преподаватели в Академиях Волшебства. Но никаких более конкретных сведений добыть не удалось. Равно неизвестна была и участь истинных виновников несчастья. Они могли успеть телепортироваться или так же, как группа молодых чародеев вместе с дознавателями, создать защитный кокон, а потом потихоньку выбраться. Но доказательств в пользу их спасения или смерти не было ни единого. При таком взрыве от живой плоти действительно могло ничего не остаться. Но кто знает, может, кто-то один сумел спастись. Или оба. А скорее всего, не тот, ни другой. Минг был свято убежден, что такие, как владигор а он не скрывал своих подозрений в отношении учителя Ивы, так просто не умирают». Дознаватель не сомневался. Этому проныре наверняка удалось выбраться и сейчас. Даже устроил засаду на съемной квартире, где обнаружили вещи Владегора и Шуша. Правда, надежд на успех мероприятия было мало. Минг подозревал, что комнату могли попытаться ограбить. «В городе полно воришек». Не укладывалось в голове у дознавателя и то, как можно было оставить щапу ведь они с магом прожили не один год. Ива, указывая на это, начинала всхлипывать и утверждать, что Владегор только по одной причине мог не забрать маленького любимца. Грым цинично фыркал в ответ, заявляя, что такие, как ее учитель, задницы чуют, где жареным пахнет, и чем угодно могут пожертвовать, лишь бы не оказаться в мышеловке. А вещи? Вещи можно достать, и, скорее всего, не в легальных лавках, ведь всегда легко найти тех, у кого языки при виде стражи не развязываются. Златка замечал, что их присутствие в городе не тайно уже ни для кого, да и шуша у них на руках видели не раз. Так что за щапу Владигор мог не волноваться. Через несколько дней стало абсолютно ясно, что делать больше в городе совершенно нечего. Мол, пора и честь знать, а заодно перестать прогуливать занятия. Минг обещал дать знать, если появятся какие-нибудь новые сведения. Компания нехотя собралась и, попрощавшись со всеми, с кем успели за это время познакомиться, студенты отправились обратно в стонхерм До весенней распутицы было совсем недалеко. В этот раз путешествие прошло почти без приключений. Несколько драк на постоялых дворах право не в счет. К тому же и их противники сами нарывались. Нечего под горячую руку голодному троллю и горгульке лезть. И уж тем более задирать симпатичных юных магичек. Особенно, если они путешествуют со своими вампирами. И та нежить, что встретилась по дороге в кархист тоже не считается. Мелкая и совсем невразумительная. Правда, ее было много, но вспомним опять же про голодных Грымой Дэй. Нет, есть они эту гадость не стали, но пар спустили. Немного. В Стонхерме их ждал гнев преподавателей, умело приглушенный красивыми песнями Златка и Калли о причинах их отсутствия. Никто им не поверил но уж больно хорошо врали. Гора не изгрызенного гранита науки и полное отсутствие Владегора. Не появился он, и когда зазвенели первые ручьи, а по всем окрестностям стали распевать славу весне, и когда слабые лучики солнца окрепли, высушив землю и заставив крестьян поторопиться с началом полевых работ, расцвели пионы и сирень, а его все не было зладко под ужасающим нажимом пришлось поведать ректору и двум его ближайшим помощникам то что произошло в лексе допрашивали его долго и пристрастно не объяснили ничего но потом друзья узнали об отъезде соратников Манхэма в неизвестном направлении не нужно было быть ученым чтобы понять зачем и в какие дали однако и по их возвращении новой информации у лучшей пятерки земли не прибавилось даже если магии и узнали что-то то им сказать не удосужились. В любом случае, владигор и после этого не появился, а его лекции распределили между другими преподавателями. «Как вы думаете, жив он или...» Однажды в один из тихих совместных вечеров в домике у девушек спросила Ива. Никому не нужно было объяснять, о ком девушка говорила. «Думаю, да», — первым отреагировал Грым. «И я не утешаю тебя», — хмыкнул он. — Я говорил и повторяю. Такие, как он, из любой передряги выберутся, да еще с наваром. — А я не уверена, — покачала головой дей Вот уж кто никогда не щадил ничьи чувства. — Если он жив, то почему еще не объявился? — Не думай, что для него проблема соврать что-нибудь правдоподобное. — Ты его сразу в преступники записала, — невольно проворчала знахарка. — Может, он мне помочь хотел? — Нет. — махнула рукой Гаркулья. — Я не уверена, что это неправда. Подсоврать, я имела в виду придумать благовидную и искупающие его грехи в глазах начальства причину отсутствия. — Решил устроить себе внеплановый отпуск? — захохотал Грым. Всем было известно, что владигор тоскует по своим прежним вольным дням, когда он топтал дороги этого мира. Он частенько тяготился положением преподавателя и сопутствующими этому статусу обязанностями не вот так пропасть даже без щапы слишком даже для владигорра покачал головой Златко. — я не уверен ни в том что он не виновен ни в том что умер но если он жив то возможно и такое объяснение телепорт из подземельй того банка был экстренный и владигорра занесло так далеко что даже ему выбраться оттуда составит большого труда это куда это к примеру заинтересовалась дай на другие материки пожал плечами Синекрылый. — на острова какие-нибудь дальние. — С цыпочками из аборигенов, — не успокаивался тролль. — Тогда его точно еще долго не будет в университете. — Тебе бы только цыпочек, — начала была Горгулья. В другие миры продолжил дальше Беррин, разом прекратив наметившуюся перепалку. — А что, мог даже в другой мир попасть? — заинтересовалась Дэй. — Думаю, да. «Где-то я про такое слышал». «Кошка, пример», — тихо произнес Калли. «Но ее маг выкинул, Анкел», — возразила Горгулья. Эльф повел плечами. «Но возможно же». Какое-то время заняла дискуссия на эту тему, мало что, впрочем, давшая. «И все-таки», — нахмурилась Горгулья, которой порядком надоела предыдущая тема. «Допустим, одним из тех разрушителей был Владегор». «Но кто же второй?» Этот разговор велся уже не раз. Ответа на вопрос Дэй не было ни у них, ни у сыщиков славного города Лекса. «Может, кто-то из кошек или людей Анкела?» В сотый, наверное, раз предположил Берин. «Или вообще какой-то неучтенный маг, подельник этого жема-воротника», — пожал плечами юноша. «Боюсь, правды мы так и не узнаем», — вздохнул Златка. «И все поняли, что он говорит совсем не о других мирах или предполагаемой смерти Владегора. Нет, он имел в виду причастность их преподавателя к делу с кошками». «Кто знает», — мягко возразил эльф. «Тайное порой становится явным, а скрытое оказывается на поверхности. Годы многое обнажают». Все немного помолчали, как часто бывало после высказываний Светлого. «Щапа, скучай!» — негромко и даже сдавленно произнесла Ива в этой тишине. Шуш прижался к ней посильнее. Он и правда казался опечаленным, хотя еще минут пятнадцать назад весело носился по балкам. — А ты? — синие глаза Калли в упор уставились на подругу. — И я. Всадник на недавно купленной лошади с каждым часом все больше отдалялся от центральных земель. — Ну ладно, — думал он. — Я хотел изменить свою жизнь. Я ее изменил. Он даже не представлял, насколько прав. Теми же дорогами, лишь немногим позже него, ехал еще один садник. У него были внимательные глаза хищника и кошачьи повадки. Он вел охоту. «Катерина будет довольна!»